Август просчитался. Границу мы пересекли мигом, даже без очереди. Рано утром мы встали на таможенном хабе, зарегистрировались, получили номер 102-й. Август, узнав о регистрации, сказал, «Это на неделю, кто хочет виски?» Я отказалась, а Вэнь составил компанию. Они успели пропустить по паре стаканчиков, и тут нагрянула таможня. Внезапно. Пятеро средних лет китайцев, невозмутимых, как истуканчики, уточнили наши личные данные, спросили у Августа цель визита. Почему-то у Августа, хотя хозяйкой яхты числилась я. Успевший уже порядочно подогреться Август вальяжно ответил, что он коллекционер, хотел бы посетить две местные частные выставки. Китайцы критически оглядели его. Вэня, который не успел даже показать все документы на свои запчасти, меня и дали добро на пересечение границы. Когда они ушли, Август налил себе еще стаканчик, сказал в пустоту. Но это тоже не повод, верно? И с залпом хлопнул его. Интересно, кто дал взятку, хохотнул Вэнь и тоже выпил. Мне хотелось поколотить их обоих. Через полтора часа мы сидели на космодроме. Еще полчаса у нас ушли на обязательные хлопоты: заказать ангар для яхты, вызвать такси до города, погрузиться в машину. К полудню мы уже были в городе. Хлестал отвратительный серый ливень, стирающий грани и краски. Город в дождевом свете казался холодным, и отталкивающий неуютным. Отель, который мы выбрали, считался самым качественным, но даже он навевал тоску. Грязная бетонная коробка с глазницами мокрых окон, с какими-то дурацкими завитушками по фасаду, с переполненной уличной парковкой и некрасивым персоналом. Август по дороге еще поддал. Его все радовало и веселило. А мне хотелось домой, на тониру, где даже зимой солнце ласковое, а дождь робкий. И еще взять на руки сына. Зачем я ввязалась в эту дурацкую историю? Номера нам выделили более чем достойные. Они располагались рядышком через стенку, в отдельном холле на четыре двери. Август поглядел на расположение и приказал «Делла». Четвертый тоже оформлен на меня. Нам тут лишние люди не нужны. Это было разумно, и вопрос я уладила буквально за минуту. В моем номере, слишком, на мой взгляд, большом, было холодно. Я выставила индивидуальные климатические настройки, разложила багаж. Потом отыскала в баре бутылку очень неплохого вина, открыла. Убедилась, что здесь... Не действует большинство ограничений, свойственных земным гостиницам – на курение, на визиты, на время заказов еды из ресторана. Села в гостиной у столика с бокалом вина и сигаретой. Столешница немедленно активизировалась и принялась рассказывать о достопримечательностях. Видимо, система распознала во мне женщину, поскольку в первую очередь сообщала о крупных распродажах, ювелирных выставках, и косметических салонах. «Ну-ка», — сказала я вслух и потребовала от столешницы развернутого репортажа про салоны. Да, тот самый женский клуб, в котором видели Соню, шел третьим в списке рекомендованных. Я тут же отметила, что хотела бы побывать там. Не успела допить бокал, как пришел ответ администратора. Мне предложили на выбор три ближайших сеанса. Я записалась на завтра и попросила столешницу заткнуться. Она уведомила меня, каким образом я могу снова включить ее, и утихла. Я налила себе еще немного вина. Открылась дверь, и в номер вошел Вэнь. «Август слинял», — сообщил он. Сказал, что не планировал приехать сегодня, а потому считает, что вполне может использовать лишние сутки в личных целях. «О!» — только и сказал я. Поехал к какому-то местному коллекционеру машинок. А я нашла тот самый салон. «Да, я тоже прослушал гид и хотел сказать тебе, а то сходишь. Завтра». Вэнь принес себе минералки из холодильника, сел, зачем-то осмотрел бутылку вина, которую я открыла. «Есть предложение». Ты как насчет прогуляться по городу? А то я машину арендовал. Чего она стоит без дела? Я с кислой физиономией вызвала прогноз погоды. Вэнь захохотал. Даже не надейся, здесь нет погодных генераторов. А мы попали аккурат на сезон зимних дождей. Ты хочешь сказать, что вот такое безобразие будет каждый день? Да еще полтора месяца я застонала так что закажи себе зонтик и теплый плащ Выпей для сугреву и поехали кататься хотя смотримся на месте делать нечего не раскисать же в конце концов решила я мы тут максимум на несколько дней а потом снова будет солнечный пекин а когда и там все завершится Милая тонира, или для разнообразия земля, или сонно, неважно что, главное оно будет привлекательней Сайгона. Тогда уж не кататься, решила я. Давай что ли работать, чем скорее управимся, тем скорее уберемся из этого болота. Я хлопнула по столешнице, вызвала салон и перезаписалась на сегодня. Через час мне доставили плащ, зонт Набор витаминов для повышения иммунитета, и мы с Венем поехали в город.